Глава 5. Много раз я надзирал за семьей хозяина, собравшейся за праздничным столом. Пиршество, правильнее сказать «объедалово», привносило в мою размеренную жизнь некое разнообразие. Во время застолья хозяева всегда теряют бдительность, и можно с тарелки слямзить кусочек душистой колбасы или рыбки. Эдак прицелишься, чтобы тебя никто не засек, и, тем, будто на крючок цепляешь улов, крепко сжав в зубах добычу, тащишь ее в темный угол и чавкаешь, наслаждаясь послевкусием. И так целый день рыбачишь, пока челюсти отживания не сведет. А насытившись, я люблю наблюдать за гостями. Потосты они пьют из хрустальных бокалов светлую или иного цвета жидкость. Уписывают смачную, эстетично уложенную на тарелке еду. Через часок-другой все гости воют песни, а в завершении вечеринки под веселую музыку грохочут пятками по полу. Сам собой напрашивался вопрос, почему после застолья хозяин становился словно липучка и приставал к визитерам со словами «Дорогуша или браток, еще чуток на посошок, Из него любовь лезла, словно дрожжевое тесто из кастрюли. Он не пропустил ни одного пришлого, всех лобызал по поводу и без него. Меня сия участь тоже не миновала. Да дрожжи в челюстях меня раздражало, когда он вытирала мою шерсть жирные пальцы, вылизывая потом часами эту вонючую грязь. Речь к концу застолья у всех делалась невнятной». И хозяин тоже в каждом слове съедал по букве, запинался и ближе к ночи неразборчиво бубнил. Мой острый ум выявил причину странного поведения Михаила. Это вышло совершенно случайно. Много лет я обдумывал, что творится с людьми после застолья. Те, кто не пил жидкость из красивых бокалов, были более или менее вменяемыми». Виной развязного поведения были крепкие напитки, которыми хозяин пополнял рюмки до краев. А дальше случилась история, после которой я усвоил урок навсегда. В один из дней хозяйка громко вскрикнула. «Чёрт!» — опрокинула флакон, всё на пол вылила, разява! Я кинулся полюбопытствовать, что случилось. Хозяйка выбежала навстречу, споткнулась об меня и чуть было не растянулась. «Коврик! Тебя только здесь не хватало! Вечно под ноги лезешь!» И выскользнула из зала за тряпкой. Снова поругала меня. «За что?» — спрашивается. «Сама же меня чуть не убила!» И тут, о чудо! По дому разнесся ни с чем не сравнимый аромат. Моя шерсть завибрировала и поднялась дыбом. Глаза закатились под веки, и я, словно Феррари, с пробуксовкой рванул к лужице. Хозяйке не пришлось убирать пряную жидкость. Стерильно слезав до последней молекулы чуда эликсир я в полу чуть дыру не протер к соседям. Мир перевернулся, причем в прямом смысле слова. Подобного телесного блаженства я в жизни не испытывал. Эйфория накрыла меня с головой. Я вознесся к потолку, образно выражаясь. Казалось, смог бы по нему ходить, если бы не закон гравитации. Душа пела романсы, и я сладострастно визжал песни. Мыши наводнили комнату, и я ринулся спасать дом от грызунов. Одна слишком юркая серая тварь уморила меня во время погони за ней, и я, тормознув, как при полицейском развороте, влетел из-за угла в комнату и обнялся с напольной вазой, которая, треснув пополам, засыпала мой зад землей, словно карьерный самосвал, а цветок сверху украсил мою отбитую голову. От головокружительной посадки я, теряя сознание, улетел в космос. Мир расцветился радужными красками, приобрел непривычную форму. Он то вытягивался, то расширялся, затем предметы интерьера закружились в пляске по кругу. Не выходя из дому, я, короче, покатался на каруселях. И тут меня вштырило по-настоящему. «Мяу!» — мои три аккорда повторялись, словно заезженная пластинка. Жаль, акомпанемента не было. Хозяйской гитары явно не хватало. Под ритмичный бой струн я запросто сбацал бы лезгинку. «Эврика!» — вскрикнул я, наконец-то понимая, что люди веселятся от напитков из волшебных бутылок. Вскочив на передние лапы, я, задрав задние, отжался и двинул задним ходом. Даже не представляю, как такое могло случиться. Я рулил хвостом, поглядывал между лап, словно в зеркало заднего вида. А нота дрон-диджериду непрестанно гудела в моей бедной голове. В гости ко мне прискакала белочка и привела с собой на вечеринку зверюгу, похожую на помесь крысы и крокодила. Я был в смятении и замер. И, загнувшись в дугу, наконец впал в транс. Когда немного отпустила, я, сложившись пополам и сунув голову между задних лап, заглушил яркое звучание инструмента аборигенов Австралии. Застыв в позе йоги, верх тормашками, я взирал стеклянными глазами в вечность. Будто караульный из королевской гвардии медвежьи шкуры на посту, я ни разу не шелохнулся. Смертельно устав от стояния головой вниз, Я, как горный козел особой породы, Завалился при первой возможности на бок И стал похож на окоченевший труп. Затем пришел отходняк и депресняк. На утро я устроил себе душ под краном, Залез под струю с головой И локал прохладную водицу, Чтобы утолить жажду. Целый день я валялся пока коврам и не мог твердо стоять на лапах. Когда я пытался идти, то меня штормило с девятибальной силой, и мой корабль бросало на рифы, разбивая лоб, зад и все то, что ударялось о пол. С тех пор я познал, что такое Великая Валерьяна. Тот день я означил днем прозрения и... Как это быть под мухой? Простите меня, прервусь на минутку. Кто-то в дверь звонит. Пойду гляну, кого принесло. Ух, темнотища, хоть глаз выколи. Это брехня, что кошки в полной темноте видят. Яй! От боли, что ушибся на повороте а стену, я, отпрыгнув в сторону, стал лапами на что-то пушистое и снова подскочил на месте. Смекалка и память сработали вмиг, и я сплюнул через левое плечо, вразумив, что подо мной враг. Тьфу, тьфу, это же тапки! Пошипев на них, словно паровоз, я сбросил пар от злости. Вечно стерегут меня у порога, то под кроватью спрячутся, то в ванной. Не боюсь я вас, сейчас покажу вам, ушлепки убогие, Кускину мать, кто из нас страшнее и сильнее. Странно, хозяин думает, что они мягкие и пушистые. Эти два тупорылых уродца так и норовят застать меня врасплох и всегда атакуют из засады. Сейчас я с вами все же поквитаюсь, и Анна устроит вам головомойку в стиралке, выжмет из вас душу, а я порадуюсь. Все знают, что хуже воды только смерть. Теперь, злыдни, стойте обмоченные до вечера и воняйте, пока хозяйка не заметит, что вам пора на эшафот. Кстати... Почтальон приходил и газеты под дверь сунул для дедушки. Сейчас я их потреплю, чтобы были, как я, потасканные, чтобы вопросы не задавал Анне. Что с ковриком? Почему у него вид вытертого половика? Обидно. Каждый день об этом спрашивает жену. И соседка туда же облезлом называет. Им бы только ранить чуткое сердце. Каждый раз напоминают мне о старости, что я с годами дряхлею. Хочется от злости заехать Поху обоим. Правду сказать, достопочтенный хозяин сам виноват, что я облезлый. Забыл он о прямых обязанностях хозяина улучшать жизнь питомцу. К своим годам я еще не побил рекорд Гиннеса по весу в 21 килограмм, но уже близок к цели. Только благодаря тому, что у котов нет ключиц, мои телеса с двумя сотнями костей способны пролезть в отверстие двери, которым я пользуюсь с рождения. Когда меня котенком принесли в огромный дом, то вырезали в двери проем, чтобы я мог наслаждаться свободой. Спасибо за заботу. Годы шли, я мужал, окреп. На смену стройности пришло ожирение. Я не ною, с возрастом лапы стали короче. В последнее время я даже не могу почесать затылок. Не достаю, блин. В один прекрасный день я понял, что не могу сбежать из дома, потому что застрял и до появления хозяина торчал в проходе. С тех пор, чтобы погулять, я жду у порога, пока кто-нибудь не выпустит меня в открытую дверь. Только в исключительных случаях я пользуюсь узкой щелью. Но тогда страдает моя пушистая шевелюра. Теперь она местами потерлась. Радует то, что она похожа на хозяйскую макушку, которая тоже изрядно поистрепалась. Отвлекся я на мелочи, пора предъявить вам новую историю о своих внешних дефектах.